«Мишка, что скажешь?» Хорошо вооруженный отряд увидел, как из поселка в сторону главной дороги выходит группа порядка 30 человек. «Посчитать сможешь?» 2-3, около трех десятков. Связь с палочем. Быстро!» Молодой радист из сибирских охотников быстро дал связь группы с городом и сообщил, что в сторону трассы выдвигается группа бандитской наружности. Только он не мог знать, что возле трассы ими был запрятан Т-62 и пара хаммеров.